Глава восьмая После отражения десанта мы резко ужесточили меры безопасности. Выяснилось, что вырезавшие караульных негры появились из пустоты, прямо посреди города. А наблюдатели на постах не ожидали нападения с тыла. Поэтому мы установили круговое наблюдение, утроив количество часовых. Вели комендантский час. На всех перекрестках теперь стояли морпехи с приказом стрелять в любую тень. Береговую линию отгородили от фарватера бонами заграждения и управляемыми донными минами. На вершине холма установили радиолокатор. Косарев лично разработал планы мероприятий на случай разных неожиданностей. После нескольких тренировок стало ясно, Что теперь войска гарнизона не будут бестолково метаться по улицам, а сразу займут предписанные диспозицией места. На таможне оборудовали потайную комнату, соединенную с приемной замаскированным окном. В комнате постоянно сидел полковник Енги и высматривал среди заезжих купцов агентов империи. На эту измену пленного подвигла угроза оскопления. Эти методы очень скоро себя оправдали. Через неделю после генерального сражения черный катер попытался ночью пристать к берегу и высадить разведгруппу, но повис на бонах. Поскольку квадрат был отлично пристрелен береговыми батареями, то пары очередей из флаков хватило, чтобы пустить нарушителя на дно. А еще через три дня на таможне был опознан и схвачен сам глава глубинной разведки империи Оскар Розенблюм, старый друг и соратник Чаки. О таком языке можно было только мечтать. Раскололся шеф Третьего короля моментально. Не пришлось даже колоть ему развязывающий язык химию. Из его рассказов мы подчеркнули немало интересного о зарождении и становлении Великой Африканской империи. Подтвердилось предположение о том, что наш враг пришел из будущего. А самым занятным стало известие, что Чака когда-то носил имя Томас Робертсон, и был профессором Колумбийского университета и кандидатом в конгрессмены США. «Да, Обама нервно курит в стране», – прокомментировал эту информацию Мишка. «Теперь мы знали о нашем противнике практически все, включая ближайшие планы. По самым скромным прикидкам выходило, что следующий массированный удар африканцы нанесут месяца через два-три». Раньше им просто не сформировать боеспособную дивизию. Но вот нашествие диверсионных групп полковникам Буну нужно было ждать уже в ближайшее время. Стало окончательно ясно – в обороне нам не усидеть. Атаки будут продолжаться до бесконечности, пока у императора не кончатся войны или оружие. Или пока не кончимся мы. Людей в Африке много – Закупленных в середине 21 века китайских автоматов тоже. Вывод – мы закончимся раньше. Следовательно, нам пора нанести упреждающий удар. Но сейчас у нас было более важное дело. Разведка донесла, что крымский хан послал своему сыночку подкрепление, чтобы компенсировать понесенные после авианалетов потери. Видимо, отказываться от планов удара по России татары не хотели. Вот только подкрепление пришлось собирать по сусекам, в том числе уменьшать гарнизоны городов. Этим было грех не воспользоваться. Мы все-таки решили нанести по Крымскому ханству комбинированный удар с суши и моря. Поскольку на трех трофейных катерах можно было перевести не более ста человек, то десантный отряд решили усилить качественно. С ними шли 20 атаманцев – Косарев, Бэдмен, Горыныч, Шевчук. А с суши должен был пойти кавалерийский полк под моим командованием с пулеметными и минометными тачанками. К сожалению, в качестве авиационной поддержки у нас остался только турболет, который приходилось буквально раздирать пополам, чтобы обеспечить одновременно потребность в авиаразведке морского и сухопутного направлений.